Эдгар Аллан По Прыг-скок Я не знал другого такого любителя пошутить, как покойный король. Казалось, он только ради этого и живет. Рассказать ему хорошую историю в шутливом роде, да еще хорошо рассказать, значило вернейшим образом снискать его расположение. Оттого и оказалось так, что все семь его министров славились как шутники они походили на короля и тем что все были тучные гладкие мужчины равно как и неподражаемые шутники то ли люди тучнеют от шуток то ли в самой точности заключено нечто предрасполагающее к шутливости я никогда не мог в точности определить но без сомнения тощий шутник рара авис интеррес редкая птица на земле относительно изысков, или как он выражался Кудреватости и остроумия король очень мало беспокоился. Он особенно ценил размах шутки и ради него мирился с ее длиннотами. Он бы предпочел Фонтагрюэля Рабле Вольтерову за дигу. И, в общем, грубые проказы куда более отвечали его вкусом, нежели словесные остроты. В пору, к которой относится мое повествование, профессиональные шуты еще не вполне вышли из моды при дворах. Некоторые из великих континентальных самодержцев все еще заводили шутов в дурацких колпаках и соответственных нарядах, и в службу им вменялось в любой момент быть наготове и острить ради крох с королевского стола. Наш король, само собой разумеется, не отказался от дурака. Дело в том, что ему требовалось нечто глупое, хотя бы для того, чтобы уравновесить весомую мудрость семерых мудрецов, служивших ему министрами, не говоря уж о нем самом. Его дурак или профессиональный шут, однако, не был только шутом. В глазах короля ценность его утраивалась тем, что он был вдобавок карлик и калека. В те дни карлики встречались при дворах так же часто, как и шуты, и многие самодержцы сочли бы затруднительным корота дни а дни при дворе тянутся несколько долей, нежели где-нибудь еще, не имея разум и шута, с кем смеяться и карлика, над кем смеяться. Но, как я ранее заметил, шутят в девяносто девяти случаях из ста неповоротливые толстяки, и оттого король был в немалой мере доволен собой, ибо принадлежащий ему прыг -скок, так звали дурака, являл собой тройное сокровище в одном лице. Наверное, имя Прыкскок ему не дали при крещении, но единогласно присвоили семь министров ввиду его неспособности двигаться, как все. Прыгскок был в силах перемещаться лишь рывками в припрыжку, не то скача, не то виляя, чем, по мнению некоторых, напоминал лягушонка, и движение это бесконечно развлекало и утешало короля, ибо невзирая на то, что его распирало от жира и самодовольства, Весь двор считал короля мужчиной хоть куда. Но хотя скок из -за уродливых нижних конечностей мог передвигаться лишь с великим трудом, как на улице, так и в помещении, руки его, видимо, были наделены поразительной силой. Как будто природа решила возместить изъян его ног, дав ему возможность совершать всяческие чудеса ловкости там, где оказались бы деревья, веревки или все, почему можно карабкаться. При подобных упражнениях он скорее напоминал белку или мартышку, нежели лягушонка. Не могу в точности сказать, откуда он был родом, но из какого-то варварского края, о котором никто никогда не слыхал, весьма отдаленного от двора нашего короля. Прыкскок и юная девушка тоже карлица, лишь немногим по величине его превосходящая, хотя изящная, сложённая и чудесная танцовщица, были силою отторгнуты от своих семейств в сопредельных провинциях и посланы в дар королю, одним из его неизменно победоносных полководцев. Неудивительно, что при подобных обстоятельствах между маленькими пленниками завязалась тесная дружба. Очень скоро они сделались близкими друзьями. Хотя прыгскок и шутил вовсю, но его не любили, и он мало чем был в силах помочь Пушинке. Но ею, благодаря ее грациозности и очаровательной прелести, все восхищались, ласкали ее, так что она завоевала большое влияние и при любой возможности употребляла его на пользу шуту. В какой-то большой праздник, не припомню, в какой именно король решил устроить маскарад. А когда маскарад или нечто подобное имело быть при нашем дворе, то обыкновенно призывали на помощь дарование и шута, и танцовщицы. Прыгскок, в особенности был столь изобретателен в измышлении всяческих потешных шествий, придумыванием новых персонажей и сочинением костюмов для маскированных балов, что, казалось, без его участия ничего и сделать было нельзя. Подошел вечер, назначенный для празднества. Под наблюдением ушинки роскошную залу обставили всем способным придать блеск маскараду. Весь двор ожидал его с нетерпением. Что до костюмов и масок, то можно смело предположить, что каждый что-нибудь придумал. Многие выбрали себе роль за неделю, а то и за месяц. И дело обстояло так, что в этом смысле все приняли какое-то решение, кроме короля и семи его министров. Почему мешкали они, не могу вам сказать, разве что шутки ради. Более вероятно, что они затруднялись на чем-либо остановиться из-за своей изрядной толщины. Во всяком случае, время шло, и в виде последнего средства они позвали танцовщицу и шута. Когда два маленьких друга явились на зов короля, то увидели, что он сидит и пьет вино с семью министрами. Но государь, видимо, пребывал в весьма дурном расположении духа. Он знал, что Прыгскок не любит вина, Ибо оно доводило бедного уродца почти до исступления. А исступление чувство не из приятных. Но Его Величество любил пошутить, и его забавляло, когда Прыгскок, по его принуждению, пил, и, как выражался король, веселился. Поди сюда, Прыгскок, сказал он, как только шут со своей приятельницей вошли в комнату. Выпей ка этот бокал за здоровье твоих далеких друзей. тут Прыг-скок вздохнул. «А потом порадуй нас своими выдумками. Нам нужны костюмы, понимаешь, костюмы для маскарада. Что-нибудь новенькое, из ряда вон выходящее. Нам наскучило это вечное однообразие. А ну, пей! Вино прояснит тебе ум!» Прыг-скок попытался по обыкновению отшутиться, но не мог. Случилось так, что как раз был день рождения несчастного карлика, И приказ выпить за далеких друзей вызвал у него слезы. Много крупных горьких капель упало в кубок, пока он брал его из рук тирана. А! загрохотал тот, когда Карлик с неохотой осушил чашу. Видишь, что может сделать бокал хорошего вина? Да глаза у тебя прям-таки заблестели. Бедняга! Его большие глаза скорее сверкали, а не блестели ибо вино оказало на его легко возбудимый мозг действие столь же сильное, сколь и мгновенное. Он нервно поставил кубок и обвел собравшихся полубезумным взором. Всех, видимо, позабавила удачная королевская шутка. «А теперь к делу», — сказал премьер-министр, очень толстый мужчина. «Да», — сказал король, — «ну-ка, прыг-скок, помоги нам». Нам нужны характерные костюмы, молодец ты мой. Всем нам не хватает характера, всем! И так как король всерьез считал это шуткою, семерка начала ему вторить. прыг тоже засмеялся, но слабый как бы машинально. — Ну-ну, — с нетерпением сказал король. — Неужели ты ничего не можешь нам предложить? — Я пытаюсь придумать что-нибудь новенькое отвечал карлик рассеян, ибо вино совсем помутило его рассудок. «Пытаешься?» — свирепо закричал тиран. «Что значит «пытаешься»?» «А, понимаю. Ты не в себе и хочешь еще вина. ну-ка, выпей!» И он до краев налил бокал и протянул калеки, А тот, задыхаясь, отупело, смотрел на него. «Пей, говорю тебе!» — заорал изверг. «Не тот черт меня дери!» Карлик замялся. Король побагровял от бешенства. Придворные захихикали. Пушинка, мертвенно-бледная, бросилась к креслу государя. И пах перед ним на колени умоляла пощадить ее друга. Несколько мгновений тиран смотрел на нее, явно изумляясь ее дерзости. Он словно растерялся, не зная, что делать или говорить, как наилучшим образом выразить свое возмущение наконец не проронив ни звука он отшвырнул ее и выплеснул содержимое наполненного до краев кубка прямо ей в лицо несчастная едва могла подняться и не смея даже вздохнуть возвратилась на свое место в конце стола около полуминуты царела такая мертвая тишина что можно было бы услышать как падает лист или перо ее нарушил тихий но резкий скрежет который, казалось, доносился изо всех углов разом. «Ты? Ты, ты это зачем?» — спросил король, яростно поворачиваясь к шуту. Тот, казалось, в значительной степени оправился от опьянения и, пристально, но спокойно глядя прямо в лицо тирану, лишь воскликнул. «Я? Я? Да как я бы мог?» Звук, вероятно, шел снаружи, заметил один из придворных. По-моему, это попугай у окна точит клюв, а пруть и клетки. И в самом деле отозвался король, как бы весьма успокоенный этим предположением. Но клянусь, моей рыцарской честью, я готов был дать присягу, что скрежетал зубами этот бродяга. Тут Карлик рассмеялся. Король был слишком завзятый шутник, чтобы возражать против чего-то смеха, и выставил на показ большие, крепкие и весьма безобразные зубы. Более того, он изъявил совершенную готовность выпить столько вина, сколько заблагорассудится государю. Монарх утихомирился. И осушив без особо заметных дурных последствий еще кубок, прыг-скок сразу и с воодушевлением занялся маскарадными планами. «Не знаю, какова тут связь», — заметил он. Очень спокойно и с таким видом словно вовсе и не пил. «Но тотчас после того, как ваше величество изволили ударить девчонку и выплеснуть вино ей в лицо, тогда же после того, как ваше величество изволили это сделать, и пока мест попугай за окном издавал эти странные звуки, пришла мне в голову одна отменная потеха. Одна из забав у меня на родине». У нас на маскарадах ее часто затевают, но здесь она будет совершенно вновь. Однако, к сожалению, для нее требуется восемь человек, и... — Пожалуйста, — вскричал король и засмеялся, радуясь тому, с какой проницательностью заметил совпадение. — Ровным счетом восемь, я и семер моих министров. Ну, так что же это за потеха? — Называется она, — отвечал уродец. «Восемь скованных орангутангов, и при хорошем исполнении смеху не оберешься!» «Мы ее исполним», — заметил король, приосанясь и подмигивая обоими глазами. «Прелесть игры», — продолжал прыг-скок, — «заключается в страхе, который она вызывает у женщин». «Славно!» — хором проревел монарх и его министры. «Я вырежу вас орангутангами», — пояснил свою идею карлик. «Уж предоставьте это мне». «Сходство будет так разительно, что на маскараде все примут вас за настоящих зверей, и, разумеется, их ужас не уступит по силе их потрясению». «О, восхитительно!» — воскликнул король. Прыгскок, я залочу тебя!» «Цепи надобны для того, чтобы лязгом усилить переполох. Предполагается, что все вы сбежали от ваших сторожей». «Ваше Величество не в силах представить, какой эффект произведет на маскараде восемь арнгутангов, которых почти все присутствующие сочтут за настоящих, когда они с дикими воплями ворвутся в толпу изящных и роскошно одетых кавалеров и дам. Контраст не подражаем». «Уж, конечно», — сказал король, и все торопливо поднялись с мест. Времени оставалось немного дабы приступить к осуществлению замысла, предложенного шутом. Его способ экипировки был весьма прост, но для его цели достаточен. В эпоху, о которой идет речь, аргутангов очень редко видели в какой-либо части цивилизованного мира. И так как наряды, предложенные карликом, делали ряженых достаточно похожими на зверей и более чем достаточно гадкими, то их верность природе сочли обеспеченной. Король и министры сперва облачились в плотно облегающие сорочки и панталоны в виде трико. Затем одежду пропитали дегтем. Тут кто-то предложил перья, но предложение было тотчас же отвергнуто карликом, который быстро убедил всех восьмерых посредством наглядной демонстрации, что шерсть такой твари, как орангутанг, гораздо более успешно изобразит льняная кудель. И, соответственно, толстым слоем кудели облепили слой дегтя. Затем достали длинную цепь. Сперва ею опоясали короля и завязали ее, За ним одного из министров и тоже завязали. И всех остальных по очереди подобным же образом. Когда с этим было покончено, король и министры отошли как можно дальше один от другого, образуя круг, и ради большей натуральности прыг-скок протянул остаток цепи крест-накрест поперек круга, как в наши дни делают на Борнео охотники на шимпанзе и других крупных обезьян. Маскарад имел быть в большой круглой зале, очень высокой и пропускающей свет солнца только через люк в потолке. По вечерам, то есть в ту пору, на которую зала была специально рассчитана, ее освещали главным образом большая люстра, свисающая на цепи из середины люка, Как водится, люстру поднимали и опускали при помощи противовеса. Но, чтобы не портить вид, он помещался снаружи за куполом. Залу убирали под наблюдением пушинки, но, видимо, в некоторых частностях она следовала рассудительным советам своего друга-карлика. По его предложению, в этот вечер люстру убрали. Капли воска, а в такой вечер их было решительно невозможно избежать, нанесли бы основательный ущерб пышным нарядом гостей, которые при большом скоплении не могли бы все держаться в стороне от центра зала, то есть не под люстрой. В разных частях зала, так чтобы не мешать гостям, добавили кенкеток, и в правую руку каждый из 50 или 60 креатит вставили по факелу, пропитанному благовониями. Восемь Следуя совету Шута, терпеливо дожидались полуночи, когда зала должна была до отказа наполниться масками, прежде чем появиться на людях. Но не успел еще замолкнуть бой часов, как они ворвались, или, вернее, вкатились все разом, ибо цепи мешали им, отчего при входе каждый из них споткнулся, а некоторые упали. Среди гостей поднялась невероятная тревога, исполнившая сердце короля восторгом. Как и ожидали, многие из присутствующих поверили, будто эти свирепого вида твари и в самом деле какие-то звери, хотя бы и не орангутанги. Многие женщины от страха лишились чувств. И если бы король не позаботился запретить в зале ношение оружия, то он с министрами мог бы очень хорошо заплатить за свою потеху кровью. А так все ринулись к дверям, но король приказал запереть их сразу после его появления и по предложению Шута ключи отдали ему. Когда смятение достигло апогея, каждый думал только о собственной безопасности, а давка в перепуганной толпе и в самом деле представляла немалую подлинную опасность, можно было заметить, что цепь, которую втянули, убрав люстру, начала очень медленно опускаться, пока крюк на ее конце не повис в трех футах от пола. Вскоре после этого король и семеро его друзей, в раскачку пройдя по залу, во всех направлениях, наконец остановились на ее середине. И, разумеется, в непосредственной соприкосновении с цепью. Пока они стояли подобным образом, карлик, неслышно следовавший за ними, по пятам, подстрекая их поддерживать сумятицу, схватил их цепь в том же месте, где две ее части пересекались в центре и под прямым углом. Туда со скоростью мысли он продел крюк, с которого обычно свисала люстра, и тотчас некая невидимая сила потянула цепь от люстры так высоко вверх, что крюк оказался вне пределов досягаемости. И как неизбежно этому следствие рангутанги очутились очень близко друг от друга и лицом к лицу. К тому времени гости в какой-то мере оправились от испуга и, начиная понимать, что все происшедшее, тщательно обдуманная проказа, громко захохотали над положением, в какое попали обезьяны. «Предоставьте их мне!» — закричал прыгскок, легко перекрывая шум своим резким пронзительным голосом. «Предоставьте их мне! По-моему, я их знаю! Взглянуть бы хорошенько! А уж я-то скажу вам, кто они такие!» Тут он ухитрился по головам толпы добраться к стене. Выхватив у кариатиды факел, он тем же самым путем возвратился на середину залы. С ловкости мартышки вспрыгнул на голову королю. Оттуда вскарабкался на несколько футов вверх по цепи и опустил факел, рассматривая орангутангов, по-прежнему крича. «Уж я-то сейчас узнаю, кто они такие!» И пока все сборище, включая обезьян откорчилась от смеха, шут вдруг пронзительно свистнул. Цепь рывком взлетела футов на тридцать, веснея орангутанги, которые в отчаянии барахтались между полом и люком в потолке. прык -скок, держась за цепь, оставался на том же расстоянии от мнимых обезьян и по-прежнему, как ни в чем не бывало, тыкал в них факелом, как бы пытаясь разглядеть, кто они при этом взлете все были настолько повержены в изумлении что с минуту стояла мертвая тишина ее нарушил тот же самый тихий резкий скрежет что привлек внимание советников и короля когда тот выплеснул вино в лицо пушинки но сейчас не могло быть никакого сомнения откуда исходил звук его издавали клыкообразные зубы карлика и он с пяной рта Скрипел и скрежетал зубами и с маниакальным иступлением жадно смотрел на запрокинутые лица короля и семьи его спутников. «Ага!» — наконец сказал разъяренный шут. «Ага! Теперь я начинаю понимать, кто они такие!» Тут, делая вид, что он хочет рассмотреть короля еще более пристально, каролик поднес факел к облеплявшему короля слою кудели. И там мгновенно вспыхнуло ярким и жгучим пламенем. Менее чем в полминуты все восемь орангутангов бешено запылали под вопли сраженной ужасом толпы, которая смотрела на них снизу, не в силах оказать им ни малейшей помощи. Понемногу языки пламени усиливаясь, вынудили Шута вскарабкаться выше по цепи. И при его движении все снова на краткий миг погрузились в молчание. Карлик воспользовался им и снова заговорил. «Теперь я хорошо вижу», — сказал он. «Какого сорта люди эти, ряженые? Это могущественный король, и северо его тайных советников, король, который не стесняется ударить беззащитную девушку, и северо его советников, которые потакают его гнусные выходки. Что до меня я всего-навсего прыг-скок, шут, и это моя последняя шутка». Ввиду высокой воспламеняемости кудели и дёгтя, на которой она была налеплена, карлик едва успел закончить свою краткую речь, как месть совершилась. Восемь трупов раскачивались на цепях. Смрадная, почернелая, омерзительная бесформенная масса. Уродец швырнул в них факелом, вскарабкался, не торопясь, к потолку и скрылся в люке. Предполагаю, что пушинка, ожидавшая его на крыше, была сообщницей своего друга в его огненном мщении, и что им вместе удалось бежать к себе на родину, ибо их более не видели. Эдгар Алан По Прыг-скок Рассказ читал Юрий Гуржий.